Итак, о шампанском. Рас уж ты его собираешься пить. И почему именно Лансон? Андрей легко открыл бутылку. Для Кати это всегда было действом. Она терпеть не могла, когда кто-то начинал готовить дам. Ну-ка, сейчас будет салют. Слабонервному просьба удалиться. Настоящий мужчина открывает шампанское легко, чтобы никто не заметил напряжения. С лёгким хлопком. И маленькой струйкой чуть заметного дыма. А дальше также аккуратно разливает его по бокалам, не торопясь, не привлекая внимания и не поливая всё вокруг, включая наряды присутствующих дам. Андрей продемонстрировал самое высокое мастерство. С одной стороны чуть небрежно, с другой стороны, не пролив ни капли, он налил шампанское в бокал гостя почти доверху. Дом Лансон был основан в 1760 году рыцарем Мальтийского ордена Жаном Баптистом Лансоном. И по сей день символом и гербом дома Лансон остаётся мальтийский крест. Лансон это единственный на сегодняшний день великий дом шампанских вин, не применяющий в технологии малолактическую ферментацию. Это позволяет сохранить в винах такие характеристики, как свежесть и фруктовые ноты, а также увеличить срок хранения. Благодаря этой традиции шампанские вина Лансон полностью раскрывают все оттенки аромата и вкуса. В купаж шампанского могут входить следующие три сорта винограда: пино нуар, дающий этому напитку тело и структуру, пино менье, известный своей округлостью и фруктовыми тонами, и шардоне, символу тончённости, лёгкости и элегантности. Так говорится в справочнике о шампанском Лансон. Андрей подал Кате наполненный бокал. Ты настоящий сомелье. Я же говорил, я много читаю. У меня богатая библиотека по виноделию. Попробуй сама. Действительно удивительный вкус. Катя пригубила шампанское. Хм. Да, действительно. Утончённо и элегантно. Не обманул. А как же знаменитая вдова Клико? Тоже хорошее шампанское. Тоже спорят. Только я не люблю наше русское. Вы учили одну и шпарим. Но вот тебе для справки. Дом Клико существует с 1772 года. Получается, наш Лансен старше, правильно? Дом Клико основал, соответственно, господин Клико. Затем фирма перешла к его сыну. Мсье Клико-младший женился на мадемуазель Никол Барбе-Пансарден. Но через 2 года скончался, и семейное дело полностью перешло в руки мадам Калико. Вдова Калико решила самостоятельно продолжать производство и сумела значительно улучшить качество шампанского дома Калико. Кроме того, она проводила работы по расширению своих владений, приобретала лучшие виноградники в округе и постоянно заботилась о превосходном качестве шампанского. Плюс при ней была изобретена новая технология производства шампанского, которая обеспечивала прозрачность напитка. Бутылку с шампанским хранили горлышком вниз, чтобы осадок собирался в горлышке. Затем замораживали и без труда удаляли ледяную пробку вместе с осадком. И наконец, мадам Клеко привезла своё шампанское в Россию, где оно произвело настоящий фурор. А шампанское выдава Клеко, ты прочтёшь даже в стихах Пушкина. Катя слушала Андрея затаив дыхание. Какой всё-таки он необыкновенный человек, разносторонний. Среди её окружения, пожалуй, никого даже близко похожего не сыщешь. А память какая. Всевозможные справочники и сама женщина читала с интересом, но знания как-то моментально выветривались у неё из головы за ненадобностью. А здесь, ну всё помнят. "Тяп-ей, пень", мужчина рассмеялся. Вот так-то. Прекрасный пример, как деловые качества человека приводят его к победе. Безусловно, вдовушка была дама не промах. Все вовремя рассчитала, знала, куда вложиться, какие виноградники купить, куда гонцов своих отправить. Использовала три основных сорта винограда – пино-менье, пино-нуар и шардоне. Так те же самые, что и у Лансена. Да, но вкус заметно отличается. Андрею было приятно, что его рассказ заинтересовал женщину. Даже не верится, молодая женщина смогла поднять такое дело. Да, уж смогла. И сама оказалась удивительно талантливой. И его содейтельство случая вмешался. Хотя случаи приходят ко всем, только не все его видят, не все используют. Тут и война, и Наполеон. Даже байка существует. Когда госпожа Клико сообщили, что в ее погребах хозяйничают пришлые офицеры, она невозмутимо проговорила. «Русские? Пусть пьют, а расплачиваться будет вся Россия». В общем-то, слова Прозорливой и мадам сбылись. Она привезла шампанское в Россию и завоевала ее. Сделала то, чего не смог сам Наполеон. Сколько он был победителем? Сто дней? А модам Клико уже целую вечность. Но я не люблю монстров производителей. Клико монстр, Лансон нет. Поэтому для меня его вкус изысканней. Во вдохновении я, конечно, с удовольствием дегустирую, но больше всё же собираю, изучаю. К сожалению, плохо переношу алкоголь. А дороже что? беззаботно выпалила Катерина. Андрей с удивлением посмотрел на неё. Женщина страшно покраснела. Нашла, о чем спросить. Она слушала рассказы Андрея и поражалась его знанием. Ну, надо же, сколько он всего знает. И о живописи, и о музыке. И вот поди, что ты о шампанском. Теперь она тоже будет знать, почему Клико, почему вдова, и как все это связано с войной 1812 года. И вот, пожалуйста, умудрилась задать типа умный вопрос. Разница несущественна, ушёл от прямого ответа Андрей. Катя решила исправить ситуацию. Ой, мне позвонил мой приятель из Штутгарта, Ефим Загоскин. Я тебе про него рассказывала. Он скоро приезжает. Знаешь, Фима тоже потрясающе разбирается в винах, даже водел на винотеку. Удивительное дело, сколько люди знают про вино. И главное, что совсем другие вкусовые ощущения, когда тебе рассказывают, сколько лет вино выдерживают, в каких бочках, какой сорт винограда. Обязательно вас познакомлю. Думаешь, это будет правильно? Но он же захочет встретиться. На мгновение ставшие пронзительными и холодными глаза Андрея вновь потеплели. Не обижайся, Кать, я просто подумал, что у нас с ним может быть общего? сама знаешь, я не люблю шумные компании. И ты совсем не ревнивый? Екатерина решилась на провокационный вопрос. Без повода нет, просто ответил Андрей. Кате не понравился этот дом. Он был чужим, никак не отвечал её представлениям о жизни, её привычкам. Но она там осталась. Почему? Сегодня она спрашивала себя: почему?